Глава 15. Утреннее солнце заглядывало в широкое витражное окно гостиной дома Бежетских, заливая комнату ярким светом. Людмила и Катя завтракали за большим обеденным столом. Выглядела девушка довольно непривычно. Едва ее увидев, Эдуард едва не выронил поднос с кофейником. Волосы Кати были выкрашены в черный цвет, губы и ногти также окрашены черным. На ногах девушки сидели лосины в черно белую полоску и грубые ботинки на ребристой подошве. Одна бровь была проколота, в мочках уши сидели сразу по нескольку блестящих колечек. Когда Катя только вышла к столу, Людмила испытала настоящий шок. "Это", задохнулась она, "это что такое?" "Это эмо", Людмила Егоровна предположил Эдуард. "Что это?" Что это а не Эмма? Катька, ты сдурела? Испортила себе волосы, да еще и дырок в лице понаделала. А что за вид? Словно только что с кладбища. Так принято одеваться у, робко начала Катя. У кого? У цыган? воскликнула Людмила. Сейчас же приведи себя в нормальный вид. Катя нервно хихикнула. Мам, это не так просто сделать. Я три часа потратила на окраску волос. Тогда я просто обрею тебя наголо. Мама, успокойся, это всего лишь на время. Очень скоро я буду выглядеть как раньше. Только вот познакомлюсь с тем парнем, добавила про себя Катя. Покажу ему, что и я заслуживаю внимания, а не только мой внешний вид. Людмила ошарашенно покачала головой. Не понимаю я современную молодежь. Неподалеку на диване у работающего телевизора спал все еще не протрезвевший Виталий. Он вернулся домой только под утро в таком состоянии, что даже не смог дойти до своей комнаты на подлокотнике дивана рядом с ним сидела Светлана Чехлыстова девушка держала в руке пульт от телевизора и лениво переключала каналы виталий резко всхрапнул и громко рыгнул во сне как мило поморщилась людмила светлана легонько постучала пультом от телевизора по его лбу эгей есть кто-нибудь дома Виталий что-то промычал и вяло отмахнулся. Это ж надо до такой степени накушаться, заметила Светлана. Это еще ничего, сказала Людмила. «Бывало и похуже. Вчера он хотя бы добрался до дома своим ходом, опять в подпольном казино был. Катя хохотнула. Да уж, наш папенька знает толк в хорошем вине. Эдуард степенной походкой вкатил в гостиную тележку с выпечкой и чашками. Да и дай лучше. В университет опоздаешь, сказала Людмила дочери. Эмо, недобитая. Мам, ну что ты? Я ни одной пары еще не пропустила, запротестовала Катя. Кстати, у меня одни пятерки. Только по физкультуре трояк, но я в этом не виновата. Твоими оценками я довольна, но ты посмотри на себя. Не думаю, что я просто так отступлюсь. Даю тебе месяц. Потом либо перекрашиваешься в родной цвет, либо как-нибудь утром проснешься лысый». Да ладно тебе, это Катя обвела рукой вокруг своей головы. Это мама всего лишь мой способ самовыражения. В моем доме, попрошу, не выражаться, отрезала Людмила и налила себе еще кофе. Утро в прокуратуре началось как обычно. Андрей Чехлыстов и Данил Бакшиев стояли в очереди у кофейного автомата. Даниил любил повторять, что без дозы кофеина его мозги просто отказываются что-либо соображать. Так что там у нас с этими доморощенными наркоторговцами? спросил Данил. Кольца потихоньку, сказал Андрей. Стоило одному из них начать говорить, всех остальных словно прорвало. Каждый старается утопить подельников и спасти себя. «Все как всегда. Оружие и взрывчатка. Насчет оружия пока ничего выяснить не удалось. Похоже, этот притон использовали как перевалочную базу. А с взрывчаткой более-менее определились. Она была предназначена для некоего Корнеева. Я навел о нем справки. Послужной список этого Шельмеца впечатляет. В армии был подрывником, участвовал в боевых действиях, потом связался с криминалом. Сейчас на вольных хлебах. Подозреваю, что процентов 15 заказных убийств с помощью взрывов, случившихся в этом городе за последние 10 лет, его рук дело. Данил вздохнул. Рабочий материал, он, значит, достает в Тауэре? хорошо устроился, ничего не скажешь. И кто-то в компании работает с ним заодно, это как пить дать. Интересно, кто? Андрей пожал плечами. Об этом может рассказать только сам Корнеев. Только где нам его искать? Я работаю в этом направлении и уже кое-что нашел. В девять часов утра в гостиную спустилась Настя. Она только что приняла холодный душ, но несмотря на это, продолжала зевать на ходу. А вот и она, улыбнулась Светлана. Наша новоявленная специалистка по связям с общественностью. Настя нахмурилась. «Скажешь, что же? А что не так? Это же не меня взяли на работу в компанию еще до того, как я получила диплом. Будете завтракать, Анастасия Аркадьевна, спокойно осведомился Эдуард. Да, Эдуард Алексеевич, кивнула Настя. Но мне, пожалуйста, только чашечку кофе. Эдуард поставил на стол чистую чашку и налил ей кофе. Я, наверное, тоже не откажусь, сказала Светлана. Настя подошла к Кате и осмотрела ее критическим взглядом. Людмила громко хмыкнула. Видишь, Настя, и как тебе ее способ самовыражения? Я с трудом узнаю свою дочь в этом кошмарном обличье. Настя улыбнулась. Всего лишь новомодное увлечение, Катя представляет одну из молодежных субкультур. В Европе это уже давно никого не шокирует. Суб чего? не поняла Людмила. В наше время это называлось Фредди Крюгер. Катя звонко рассмеялась. Она еще смеется», — возмутилась Людмила. Повезло тебе, что наш папа, отставной генерал, не дожил до этого самого эмо. Отодрал бы тебя ремнем, как сидорову козу. Гранит был, а не человек. Да уж, действительно, повезло, согласилась Катя. Ладно, с вами хорошо, но мне уже пора на учебу». Катя подхватила со спинки стула сумку с учебниками и направилась к двери. Кать, может тебя подвести? крикнула ей вдогонку Людмила. Нет, мы и договорились встретиться с Иринкой на площади. Хорошо. Вот Иринка, сказала Людмила. Такая хорошая девочка, никакой не эмо, воспитанная, вежливая. Настя едва не поперхнулась кофе. Уж Ушаната хорошо знала Ирину Логинову. Первая отторва всего универа, прошедшая огонь, воду и медные трубы. Но надо отдать ей должное, Иринка всегда умела нравиться родителям подруг и своих молодых людей. Настя взглянула на Светлану. А ты что здесь делаешь в такую рань? Я завезла Людмиле платье, которое брала в доме моды, но еще хотела пригласить тебя погулять по магазинам. Закончились мои прогулки, обреченно сказала Настя. Отец ни минуты отдыха не дает. Иногда мне даже кажется, что он не рад моему возвращению. Уж больно строго себя ведет». Не бери в голову, отмахнулась Людмила. Аркадий всегда был таким, О его истинных чувствах никто ничего не знает. Рвет и мечет, а в следующее мгновение счастлив и доволен жизнью. Загадка, а не человек. Загадка, согласилась Настя. Кстати, вспомнила вдруг Светлана. Ты в курсе, что сегодня мы идем в ресторан? Маринка всех приглашает, она уже позвонила мне с утра. Оторвемся втроем, как в старые добрые времена. В середине недели? удивилась Настя. Есть повод для веселья? «Еще бы, Твое возвращение на родину, чем не повод. Но еще Маринка хочет отметить свой разрыв с Аликом. Помнишь его? Как? Уже всего месяц назад она показывала мне его фотографию. Светлана усмехнулась. Ты забыла, как скоротечные ее романы? У них с Аликом с самого начала все шло наперекосяк. Он, как она выразилась, вож с завышенным самомнением. Людмила поперхнулась кофе. Настя легонько похлопала ее по спине. Подробности вашей личной жизни сведут с ума кого угодно, сказала Настя. Людмила, лучше ее не слушай. Нет-нет, все нормально, отдышавшись, сказала Людмила. Уж о сложностях, связанных с личной жизнью, я знаю не понаслышке. И она выразительно посмотрела на храпящего на диване Виталия.